Для всех остальных это оставалось обычным допросом. Я пробыла в кабинете Игоря Семёновича не больше, чем все остальные в подобных случаях, и выйдя оттуда, отправилась прямо домой. То есть меня посадили в машину, и я покинула пределы загородного поместья Внемина Александровича. Как только машина скрылась за поворотом дороги, так что её не стало видно из окна особняка, водитель остановился, и я выбралась из салона. Машина тут же умчалась дальше, в сторону города, и я осталась одна. И увы, на этот раз я неудачно оделась. Не ожидая никаких экстремальных ситуаций, я опять была на каблуках, но хотя бы в брюках. Хорошо, что заинтересованные в успехе этой затей Игорь Семёнович и Вениамин Александрович снабдили меня подходящей одеждой про запас. Спустившись с обочины дороги к узкой кромке посадок, Я вынула из пакета удобный тёмный костюм, подходящий для занятий спортом, и кроссовки моего размера. Теперь обратный путь к общежитию уже не казался мне таким длинным. Я взглянула на часы и поняла, что времени у меня достаточно, и по тому шла не спеша. Когда впереди показалась знакомая ограда, уже начинало темнеть. Это было мне только на руку. Мне предстояло ещё одно непростое испытание перебраться через эту ограду. Здесь всё хорошо охранялось, и хоть меня снабдили подробными инструкциями, я очень волновалась. Предупредить охрану было нельзя, тогда пропал бы весь смысл этой хитрости. А так они знали только трое: сам Вениамин Александрович, начальник службы безопасности, и я. Я довольно быстро догадалась, почему в качестве рабочей лошадки босс выбрал именно меня. Заодно это была и проверка. Если я справлюсь, то стоит посвятить меня и в историю с картиной, пропавшей где-то в моём родном городе. А если нет, то я окажусь первой подозреваемой. Преодолеть стену оказалось непросто. Её выстроили на славу, более 2 м в высоту, глухая и гладкая. У меня была верёвка с кошкой и точный график по минутам. Я знала, когда вращающаяся камера на углу повернётся в мою сторону. У меня было не так уж много времени, чтобы преодолеть это препятствие. Всего минута на заброс верёвки и чтобы успеть забраться по ней наверх, перекинуть верёвку на другую сторону, спуститься и снять её. Как только камера отвернулась в сторону, время пошло. Кошку я забросила с первого раза и быстро взобралась наверх. Верёвку я перебросила за секунду. Спуск прошёл ещё быстрее. А вот снять верёвку оказалось непросто. Я считала про себя секунды. Сорок семь, сорок восемь, сорок девять. Наконец я заметила подходящую палку прямо у себя под ногами. Я подхватила ее и со второго раза подцепила крепеж веревки. Он с треском свалился вниз, слегка задев меня по плечу. Быстро скрывшись от глаза камеры за зеленой изгородью, я перевела дух. До самого дома я добралась без проблем. В сгустившихся сумерках меня было некому заметить. Перемахнув через подоконник окна первого этажа, я оказалась в библиотеке. Это окно специально оставили открытым для меня, и я плотно закрыла его за собой. На второй этаж вела узкая винтовая лестница. Над библиотекой располагалась одна из личных комнат Вениамина Александровича. Там никого не было. Где-то за стенкой сейчас лежит сам хозяин дома, изображавший, что у него случился очередной приступ болезни. Я скрылась за потайной дверцей, прикрытой одним из стеллажей. Меня не посвятили в истинное предназначение этой комнаты, но здесь был и телефон, и целый пульт с экранами. На них шло изображение от камер, установленных в разных частях поместья и дома. Сейчас работали только три экрана: в соседней комнате, в спальне Вениамина Александровича и у двери, ведущей в другую часть личных апартаментов босса. Мне досталась скучная и неблагодарная работа следить за тем, что произойдёт в ближайшее время. Личный врач Вениамин Александрович сообщил всем, что тот весьма плох и отправился звонить коллегам. В любом случае он часто будет покидать больного, а лекарства останутся на столике в той самой комнате, откуда я попала в скрытый чуланчик. В доме поднимется суматоха, и если злоумышленник затаился где-то здесь, То он обязательно попытается так или иначе воспользоваться этим и довести дело до конца. Ему не понадобится даже яд, достаточно превысить дозировку или перепутать средства. Была и вероятность, что злоумышленник попытается действовать каким-либо более грубым способом. На такой случай я включила камеру над второй дверью, а я в любой момент могла связаться с Игорем Семёновичем. Он ночевал на первом этаже. В случае необходимости мне приказали подключиться самостоятельно. Я надеялась, что это не потребуется. В начале действующие лица этого спектакля вели себя в точном соответствии с планом. Мне даже стало смешно. Тут явно не хватало попкорна. Внемлён Александрович разыграл мелодраму про умершего богатого родственника с большим наслаждением. Возникало такое чувство, что он готов повторить всё это ещё не раз. Когда пациент уснул, с ним осталась медсестра. И в доме всё затихло. В комнатах царил полумрак. В этот раз шторы нарочно не задернули, так что в окна лился слабый таинственный лунный свет. Медсестра закончив свои дела, оставила уснувшего или притворявшегося спящим Вениамина Александровича одного и вышла из спальни. Для меня наступило самое трудное время сидеть в тишине, смотреть на тёмные мониторы ждать чего-либо движения и при этом не заснуть. Однако отдохнуть мне не дали, а заснуть тем более. Первый сюрприз поджидал меня уже через полчаса. Дальняя от меня дверь в спальню медленно отворилась, и на пороге кто-то осторожно замер. Кто-то невысокий и одетый в юбку. Женщина. Я наклонилась ближе к монитору, но толку от этого не было. Различить её лицо в темноте я не могла. Женщина сделала несколько осторожных шагов по ковру у спальни и в нерешительности остановилась у постели. В руках она ничего не держала, иначе я бы уже вовсю названивала Игорю Семеновичу. Пока было непонятно, что она такое затеяла. На всякий случай я схватила выданный мне бдительным начальством газовый пистолет, с виду ничем не отличавшийся от настоящего. Для того, чтобы обеззреть женщину, я не могла бы Он вполне годился. На экране вновь произошло какое-то движение. Неизвестная женщина опустилась на колени перед кроватью в Иеменна Александровича. В бликах слабого лунного света я заметила, что её плечи слегка подрагивают. Хотя звуков я не слышала, но не сомневалась, что она плачет. Я задачно положила пистолет на стол. Мысленно поздравила себя с тем, что не стал звонить Игорю Семёновичу и поднимать шум. Неслышимый для меня звук Похоже, я разбудил Вениамина Александровича. Или же он решил, что настал момент проснуться. Босс пошевелился и приподнялся на постели, вглядываясь в темноту. Его губы задвигались, и я предполагала, что он спрашивает, кто здесь. Женщина зарыдала в открытую, и Вениамин Александрович резким движением включил ночник. Наконец-то я рассмотрела ночную гостью. Это была женщина средних лет. Но из-за искажённого плачам лица мне трудно было её узнать. В любом случае в этом особняке немало слуг. Княмень Александрович, судя по всему, узнал её и принялся вяло утешать, то и дело косясь в сторону скрытой камеры. Похоже, моё незримое присутствие его смутило, но он старательно это скрывал. Наконец, после нескольких минут этой неслышной беседы, женщина поднялась на ноги и нехотя отправилась к выходу. Как только дверь за ней закрылась, Бос повернулся к камере. И щёлкнув клавишей селекторной связи, устроенной между потайной комнатой и спальней, заговорил со мной. Не волнуйся, Таня, всё в порядке. Эта женщина работает у меня уже более 10 лет, и я давно знаю о её излишней привязанности ко мне. Она искренне переживает о состоянии моего здоровья. Вот решила, что я умираю. Мне пришлось её успокоить. Она больше не придёт. продолжайте наблюдение. Старик выключил связь и погасил свет. Снова настала тишина. Следующие несколько часов дались мне нелегко. Ничего не происходило, было очень тихо и темно. Сон одолевал меня, несмотря на все мои усилия держать глаза открытыми. Несколько раз мне приходилось вставать и прохаживаться по комнате из угла в угол, чтобы немного разогнать сону одурь. Так что когда в самый глухой ночной час, излюбленное время всех преступников, на мониторах промелькнуло некое светлое пятно, я едва его не проворонила. Только через несколько секунд я сообразила, что это лучик фонарика блеснув в темноте. Кто-то поднимался тем же путём, каким я попала в соседнюю комнату, из библиотеки, и свет мелькнул на лестнице. Тут уж сон с меня слетел, как и не было его. Человека с фонариком никак нельзя было разглядеть. Когда он проник в комнату, где стояла целая коробка с лекарствами, приготовленными для Вениамина Александровича, яркий узкий луч фонарика быстро обшарил всю комнату и остановился на этой коробке. Углы комнаты скрывала тень, и это меня страшно раздражало. Хотелось просто войти и включить свет. Но мне следовало держаться, пока неизвестный гость совершит нечто такое, что прояснила бы его намерения. Тёмная фигура приблизилась к коробке с лекарствами, и неизвестный, положив фонарик на стол, открыл коробку. Внутри неё мне даже удалось рассмотреть ряды ампул и пачки таблеток. Вениамин Александрович ни от кого не скрывал, что он болен. Но у меня возникло такое чувство, что Болен он вовсе не так серьёзно, как желают, чтобы думали другие. Прячась за свою мнимую немощь, он как сейчас мог действовать скрытно и оставаться вне всяких подозрений. Когда же я попыталась уточнить, от чего именно боса лечит его личный врач, хозяин уклончиво мне ответил, что у него там много разных болячек. что человеку, не имеющему медицинского образования, просто не понять всей сложности его случая. Неизвестный ночной гость, кажется, задумался, глядя на это изобилие лекарств. К моему удивлению, он закрыл коробку, не тронув в ней ничего, и вновь взял фонарик. Ситуация была какой-то непонятной. Я потянулась к трубке телефона, собираясь набрать номер Игоря Семёновича. Пока в трубке звучали первые два гудка, тёмный силуэт с фонариком в руке приблизился к двери спальни, слегка приоткрыл её и замер, прислушиваясь. Громкий голос начальника службы безопасности, внезапно зазвучавший у меня в ухе, заставил меня подпрыгнуть на месте. "Что? Началось?" выкрикнул он. "Пока не могу сказать точно, кто-то с фонариком стоит у двери с моей стороны. Лучше вы сами сюда поднимитесь". Я невольно говорила шёпотом, хотя зломысляник никак не мог меня услышать. Игорь Семёнович тут же отключился, он побежал ко мне. Неизвестный всё ещё пребывал в задумчивости или чего-то ждал. Выключив фонарику, он открыл дверь пошире и вошёл в спальню. Без этого мешавшего мне электрического света я определила, что это высокий, стройный человек в какой-то неопределённой одежде. Наконец, когда он направился к столику с таблетками, я поняла, почему он не использовал большую коробку с лекарствами, стоявшую в соседней комнате. Это просто очень нетерпеливый преступник. Он не собирался ждать, когда очередь дойдёт до подменённой ампулы. Он хочет, чтобы несчастье с Вениамином Александровичем произошло как можно скорее. А для этого ему следовало заменить какой-то отравой именно ту порцию лекарства, которую больной получит в самое ближайшее время. Утром, например. Неизвестный встал спиной к кровати и вновь включил фонарик, направив узкий луч света на прикроватный столик. Из кармана он вынул что-то блестящее и потянулся к ампуле, лежавшем на столе. В этот момент, в противоположной от меня стороне, От второй двери спальни донёсся какой-то невнятный шум. Тёмная фигура в комнате среагировала мгновенно. Фонарик погас, столик с лекарствами был забыт. В два прыжка, оказавшись возле дверей, неизвестный быстро закрыл её со своей стороны, скрывшись из виду. Таким образом, получилось, что Игорь Семёныч, слишком оряна поспешивший на помощь своему боссу, оказался отрезан от него. Чтобы войти через другую дверь, ему понадобится не меньше нескольких минут активной беготни по лестницам и коридорам. Я схватила со стола давно ожидавший в своей очереди газовый пистолет и вихрем выскочила из потайной комнаты. Темная фигура не успела ускользнуть, я преградила злодею дорогу прямо на пороге. От неожиданности он отскочил назад, и я успела захлопнуть за собой дверь, чтобы не дать ему уйти. В этот момент в спальне включилось верхнее освещение, показавшееся после почти полной темноты просто ослепительным. Этого немян Александрович, поняв, что он уже не один на один с урогом, решил принять личное участие. В первую секунду я не могла ничего разглядеть, но глаза мои быстро привыкли к цвету. Мой противник оказался в том же положении, и поэтому он не успел причинить мне вред в этом мгновении невольного замешательства. Приморгавшись, Я увидела перед собой одетую в чёрное Ольгу, телохранительницу, которая несколько недель тому назад устроила мне экскурсию по поместью. Вениамин Александрович тоже её узнал, судя по изумлённому возгласу, донёсшемуся со стороны кровати. Но удивляться или попытаться осмыслить сей факт было некогда. Ольга молча ринулась на меня, не обратив ни малейшего внимания на направленный в её сторону пистолет. Я решила Она знает, что он не настоящий. Выстрелить я не успела. Ольга нырнула под мою руку и изо всей силы заехала мне по локтю. Рука моя мгновенно онемела, и воспользовавшись этим, моя противница нанесла мне ещё один удар в живот. Ох. Я отлетела к стене и скорчилась на полу, пытаясь прийти в себя и хоть немного отдышаться. Ольга пнула ногой упавший на пол газовый пистолет, и он с грохотом отлетел под кровать. Изогнувшись, как пантера перед прыжком, телохранительница Вениамина Александровича выхватила из кармана брюк короткий складной ножик. Я попыталась подняться на ноги, и мне это почти удалось. Хорошо, что за моей спиной оказалась стена, на нее можно опереться. Ольга ринулась на меня, сжимая в опытной руке нож, и я внезапно осознала, что эта стеночка-выручалочка, увы, не позволит мне отскочить в сторону. Внемян Александрович, свисевшись с кровати, пытался дотянуться до газового пистолета. Я быстро огляделась. Справа антикварный шкаф, слева комод. На нём громадные часы из белого мрамора, а над часами большая фотография в раме под стеклом. Вот её-то мне и надо. Я подпрыгнула, ухватилась за раму и стёрнула с ним к со стене. В этот момент Ольга сделала резкий выпад, я парировала её удар фотографией. Она на миг потеряла равновесие, и я изо всех сил врезала ей снимком в тяжелой раме по голове. Рама раскололась, и острые осколки осыпали нас обеих блестящим стеклянным дождем. Ольга плавно, как в замедленной съемке, осела на пол. Я быстро выбила ногой нож из ее ослабевших пальцев и вдруг обратила внимание на фотографию, лишившуюся своей рамы. Твердый картонный снимок был невредим. а из-под порвавшегося белого паспарту высунулся краешек какой-то темной и явно старинной картины. Я едва не позабыла о валявшейся на полу Ольге, но о девушке позаботился Вениамин Александрович, наконец дотянувшийся до пистолета. «Вот так сюрприз!» — вполне бодрым голосом обратился он к своей ночной посетительнице. Ольга все еще была в отключке и ничего ему не ответила. Я услышала шум из-за двери, кто-то мчался сюда по коридору. «Кажется, Игорь Семенович на подходе», — сообщила я боссу и склонялась над своей интересной находкой. Это действительно была старинная, написанная на холсте картина. Я не могла определить, к какому периоду она относится и какова ее ценность. «Что это такое?» — с невинным удивленным видом спросила я своего босса. «Мы поговорим об этом чуть позже». Каким-то необычайно мягким тоном ответил Вениамин Александрович. В этот момент двери, наконец, распахнулись, и в спальню вбежал Игорь Семенович с парой охранников, которых он прихватил с собой по дороге сюда. «Долго же ты добирался!» – ворчливо обратился к нему Вениамин Александрович. «Мы уж и без тебя тут управились!» Ольга вяло зашевелилась, подняла на Игоря Семеновича испуганные глаза, но не произнесла ни слова. Что с ней будет? забеспокоилась я. Кто знает, какие у них существуют методы допросов и форм наказаний. Не волнуйся, Танюша, вкрадчиво ответил начальник службы безопасности. Тут садистов нет. Если она нам расскажет, кто за всем этим стоит, то может рассчитывать, что мы не станем поднимать шум. А уж если она упрётся, не миновать ей тогда прилично срока в тюрьме. Не скажу, что я полностью поверила Игорю Семёновичу. Но в том, что устраивать самосуд он не станет, сомнения у меня больше не осталось. Мне не довелось присутствовать при допросе Ольги, и только позже, с чьих-либо слов, я узнала о том, что угроза тюремного заключения для неё была довольно-таки эфемерной. Оказывается, при ней не нашли ничего, кроме лекарств, прописанных Вениамину Александровичу, которые Ольга, судя по всему, взяла из коробки в соседней комнате. Доказать злой умысел в подобном случае не просто. Может быть, она и собиралась превысить допустимую дозировку лекарства, но она ведь ничего реально не сделала. Однако Ольга предпочла избежать судебных процедур, даже несмотря на то, что имела неплохие шансы выбраться из этого дела никак не пострадав. Она рассказала своей несостоявшейся жертве о том, кто и как и когда предложил ей это рискованное дело. Подробности её повествования уже не вышли за пределы кабинета начальника службы безопасности. Ольга, естественно, на работе больше не появилась, а со мной Вениамин Александрович ни о чём таком не разговаривал. Мне уже стало казаться, что на фоне недавней драмы эпизод с картиной, спрятанной под фотографией, благополучно забудется, и я опять ничего не узнаю. Но через несколько дней меня всё же пригласили на аудиенцию. Таня, у меня на вас имеются большие планы, сообщил мне очень довольный собой Вениамин Александрович. Вы прекрасно себя показали в последних событиях, и я решил, что вам вполне стоит доверить одну весьма щекотливую миссию, связанную с картиной, которую вы случайно увидели в моей спальне. Хочу рассказать вам некую историю. Зачем это вам? Подозретельно прищурилась я. Может, мне ни к чему слушать ваши истории и знать о ваших щекотливых миссиях. Чужие тайны бывают весьма опасны. Поверьте, я бы не стал вам ничего рассказывать, если бы усмотрел какую-либо опасность. Олюбнулся мне бос. История это имеет отношение к моему отцу, а его давно нет в живых, так что как-то повредить ему уже невозможно. Собственно говоря, сам я знаю о случившемся как раз из его рассказов, не больше и не меньше. Более того, эту информацию я получил в письменном виде, уже после смерти отца, так что никогда не имел возможности расспросить его о подробностях, о которых он не упомянул. Какое отношение нечто, связанное с вашим отцом, может иметь ко мне? продолжал я с подозрением выискивать у Вениамина Александрича. Разумеется, никакого. Он даже замахал на меня руками. К вам, дорогая, имеет некоторое отношение лишь одна картина, тоже хранившаяся у меня. Но недавно похищенная, как интересно, подумаю я. Если ещё и Вениамин Александрович наймёт меня искать эту же картину, всё это было бы прекрасно и даже забавно. Только непонятно, кому же в итоге её следует отдать. Но пока до обретения вожделенной картины было ещё очень далеко, а вот и её предыстория, похоже, сама плыла ко мне в руки. И что же произошло с этой похищенной картиной? Куда она делась? просил я. Она, судя по информации от моих людей, сейчас находится в Тарасове, у одного из коренных жителей города. Он некоторое время работал в Москве. Он очень хитёр. Мы никак не можем его найти. Нам нужна помощь кого-то умного, проницательного и знающего дело. То, что вы родом из этого города, мне кажется очень полезным для моего дела обстоятельствам. Вы можете прояснить какие-то детали в то время, как мои люди их не заметят или упустят из поля зрения? Мне кажется, вы преувеличиваете мои способности, покачала я головой. Мне очень хотелось, чтобы он настоял на своём. Но, согласись, я сразу это выглядело бы подозрительно. Вам стоит познакомиться с моей историей. Возможно, тогда я заинтереую вас этой работой. Не сдавался меня Амин Александрович. Понимаю, для вас это непривычное дело. Но, возможно, это станет началом нового витка в вашей карьере. Мне оставалось только мысленно ему поаплодировать. Сразу видно настоящего начальника. Он находит свой подход к каждому человеку. Всегда помнит, что главное это создать нужную мотивацию. Ну ладно, я слушаю вас. Расскажите мне вашу историю. Наконец сдалась я. Нет, Таня. Устный рассказ не произведёт на вас должного впечатления. Виднямин Александрович взялся со стола и протянул мне какую-то завёрнутую в плотную ткань книжечку. Я сняла обёртку. Кожаный переплет книжечки был старым и зарядно потертым. «Здесь рукой моего отца записано все, что он мне счел нужным сообщить», — пояснил босс. «Рукопись небольшая, думаю, завтра вы уже вернете мне ее и озвучите ваше решение». Я бережно отнесла этот неожиданно доставшийся мне антиквариат в комнату для телохранителей и приступила к чтению. Почерк у отца Венимина Александровича был скверным, так что дело шло медленно. К тому же я уставала от старомодных, чересчур длинных фраз. Сегодня я решил записать всё, что помню об одном немаловажном событии в моей жизни. Не знаю, когда ты прочтёшь это, но думаю, это случится ещё не скоро. Однако запись эту мне стоит сделать заранее, во избежание того, что недуг свалит меня внезапно и необратимо. Много лет тому назад, когда я жил в маленьком провинциальном городке, Я снимал комнату в большом доме старой постройки с большим огороженным двором. Для того, чтобы содержать этот двор в порядке, был необходим дворник. У нас был такой человек. Он же зимой работал и в котельной. И, как мне тогда казалось, там же он и жил. По крайней мере, если у него и было какое-то другое место жительства, о нём никто не знал. Дворник был самым обыкновенным, не взрачный, плюгавый мужичонка. Он время от времени запивал, но не злостно. Работа его у большинства жильцов в дома особого нарекания не вызывала. В то время я только-только женился, и жили мы с женой весьма скромно на моё чиновничье жалование. Жизнь моя текла просто и размеренно, так что даже мелкие нарушения этого ритма резко выделялись на её тихом фоне. Когда наш дворник внезапно куда-то пропал, жильцы заметили это довольно-таки скоро. Двор не убирался, и на стук в дверь котельной никто не отвечал. Это длилось около недели. И кое-кто уже подумывал заявить о его исчезновении властям, когда пропавший дворник неожиданно вернулся. Возвращение его вызвало больше вопросов, чем ответов. Наш хорошо всем известный и почти ставший всем нам родным дворник как-то странно изменился. Он стал очень молчаливым, напряженным и мрачным человеком. Даже листья он теперь имел во дворе так, что сразу становилось ясно, думает он уже не о кружечке пива после работы. О своем исчезновении он почти ничего никому не рассказывал, и это тоже было странно. Несколько раз он до неприличия сильно напился, чем и зарядно напугал жильцов дома. И его стали сторониться. Однажды, когда чуть позже обычного возвращался со службы, Не чуть ли не на пороге подъезда неожиданно остановил наш единственный дворник и буквально силком поволок к себе в котельную. Поначалу я сопротивлялся, но только до того момента, когда услышал, что он просто стремится излить мне душу. Мне стало любопытно. Честно признаюсь, мне была интересна не только его история, но и причина, по которой он решил изложить её именно мне. Это странным образом мне польстило, словно это моя личная заслуга. раз я вызвал у него такое доверие. Так что я добровольно проник в его царство угля и пара и, усевшись на старый сломанный стул, выслушал историю его необычной находки. Итак, наш дворник вместе со своими старыми друзьями-собутыльниками в свой свободный день отправился на родину к одному из этих приятелей в деревню. Там они решили перебачить и рано утром отправились на речку. С утра погода стояла хорошая, но позже начался внезапный проливной дождь. Никто не догадался захватить с собой что-то тёплое из одежды, а от села они отошли уже довольно далеко. Но человек, у кого они были в гостях, вспомнил, что поблизости находится старый особняк, бывший барский дом. Он был уже совсем плох, но всё-таки крыша над головой. До дома они добежали быстро и забрались в него. Местный житель объяснил, что после революции дом этот недолго пустовал. Его приспособили под школу-интернат, и только недавно из-за общей ветхости строения сирот отсюда выселили и оставили дом догнивать под воздействием безжалостного времени. От нечего делать мужики принялись бродить по опустевшим комнатам, и под одним приятелем вдруг проломились прогнившие за последние несколько лет старые деревянные половицы. Раздался хруст и треск, и мужик провалился в подпол. Судя по всему, это была какая-то закрытая, секретная часть подпола, но соединённая напрямую с остальной частью подвала. Каким-то образом, вплоть до того дня, она оставалась никем не обследованной. Никто о ней не знал. Так что мужики оказались лицом к лицу с удивительным открытием. Некогда живший здесь дворянин Убегая, прихватили с собой свои драгоценности и различные компактные ценные вещи. Но то, что вывезти из России им было сложно, они оставили здесь, в тайной части подвала, видимо, надеясь на своё скорое возвращение. Там громоздились, по словам моего дворника, разнообразные столовые приборы, драгоценный фарфор, золоченые вазы, столовые откипостухов и пастушек, серебряные супницы, Старинные часы с какими-то фигурками, мелкое столовое серебро и картины. У мужиков не было с собой огня, и поэтому они только на следующий день смогли извлечь найденные сокровища из подвала. Скрыв свою находку от всех, они поделили всё по-честному. Чтобы никому не было обидно, они бросили жребий, кому что достанется. Для них было очевидно, что хозяев всего этого добра больше нет на свете. Мысль о том, чтобы передать всё это в руки государства, им в голову пришла на мгновение, но одобрение она ни у кого не вызвала. Их ослепила надежда получить лёгкие деньги за найденные ими сокровища. И только вернувшись со своей частью добычи в город, наш дворник осознал, что понятия не имеет о том, как же сбыть всё это добро с рук, не вызвав при этом ненужных подозрений. Тут-то я наконец понял, почему именно меня он подловил на пороге подъезда и выбрал в качестве своего конфидента. С кем ещё из жильцов нашего дома он бы обсудил то, как ему избыть с рук эти предметы старины? Я никогда не считал нужным скрывать от кого-либо свой интерес к антиквариату. Все соседи видели, как я не позволил одной молодой семье выкинуть старое, побитое и исцарапанное пианино прошлого века, выкупив его за смешные деньги. И кое-кто впоследствии распускал слухи, что я неплохо на этом нажился, продав инструмент в антикварный магазин после незначительной реставрации. Так что наш дворник сделал верный выбор, и поведав свою историю именно мне. Как вскоре выяснилось, ему по жеребию досталось несколько посеребренных вилок и ложек, старинные часы с фигурами и две картины. Картины-то и смущали его больше всего. Но он не мог. потому что если ложки и даже часы ещё можно было списать на некое наследство от бабушки, то картины явно выбивались из такой простенькой версии. Я попросил его показать мне полотно, и дворник, помявшись для порядка, достал из-за дивана два пыльных холста в облупившихся рамах. Одна из них меня совсем не заинтересовала. На ней был изображён какой-то стандартный итальянский пейзаж, писанный явно начинающим студентом академии художеств. впервые поехавшим по стипендии в Италию, в страну колыбели искусств. Зато второй холст оказался вещицы совсем другого сорта. Он был явно старше первой картины на несколько столетий, по крайней мере. Я решил, что принадлежит он какому-либо мастеру голландской школы. Картина сильно потемнела и потрескалась, но всё же можно было различить некоторые детали натюрморта. Я сразу же решил, что оставлю эту картину себе. Он не показал дворнику вида, что я заинтересовался, чтобы этот хитрый мужик не вытянул из меня больше денег, чем я мог тогда ему предложить. Я небрежно пообещал ему помочь с оценкой столового серебра и часов, чтобы в антикварном магазине его не надули. А о картинах я сказал, что они наведут власти на ненужные подозрения, и что я готов их купить за небольшую сумму, поскольку полотна эти могут считаться дорагими только потому, что они такие старые. Моего собеседника убедило это объяснение, и через несколько дней, когда уже стемнело и все жильцы улеглись в свои кровати, дворник постучал в мою дверь, быстро вручил мне завёрнутые в бумагу картины, схватил приготовленные мною деньги и убежал к себе в котельную. Всё то время, что я жил в том провинциальном городке, своё приобретение я никому не демонстрировал, во избежание каких-либо проблем. Но переехав в Москву, я перестал его скрывать. Из-за этого и произошёл один весьма неприятный инцидент, о котором ты, сын, скорее всего, совсем не помнишь. Как я уже упоминал, обе картины оказались в весьма плохом состоянии, особенно на Терморт, так как он был старинным. Несколько десятков лет, проведённых им в сыром подвале, чуть было его не погубили. В нормальных условиях процессы разрушения полотна приостановились, но полностью они не прекратились. Так что однажды один из моих знакомых посоветовал мне обратиться к какому-нибудь художнику, который должен знать, что следует предпринять, пока краски совсем не осыпятся из холстов. Я всерьёз задумался над этим вопросом, и действительно, вскоре мне присоветовали одного подходящего человека, квалифицированного специалиста из Ленинграда, не склонного задавать своим клиентам лишние вопросы. Он взял мои картины к себе домой на несколько месяцев, в течение которых собирался провести все необходимые для закрепления старых красок процедуры. Однако работа по восстановлению голландского натюрморта оказалась для этого реставратора не по зубам. Чтобы понять, что ему делать, он начал приглашать для консультаций различных своих друзей-реставраторов. И, чтобы не выдать меня, он рассказывал, что картины его собственные. и что он на самом деле ее нашел в каком-то старом доме в провинции. Так что теперь о голландском натюрморте знали многие, и многие его видели своими глазами. Но само по себе это было еще не очень опасно. Зато чуть позже случилась трагедия, из-за которой я и по сей день вынужден скрывать свою законную собственность от людей, как какой-нибудь подпольный фанатик-коллекционер. По этой же причине я не могу избавиться от своих картин, продав их в открытую. На самом деле я в точности не знаю, что именно тогда произошло. Но мой художник-реставратор неожиданно погиб. Вскоре после того, как я забрал у него картины и расплатился с ним. Возможно, мастер слишком бурно отпраздновал получение гонорара за свою работу. И, как это часто бывает, уснул с тлевшей в его руке сигареты. Я был тогда в отъезде. Вернувшись домой через два дня, я узнал, что его дом выгорел почти до тла, а сам он погиб. Эта неожиданная смерть вызвала подозрение. А когда обрывков картин, которыми реставратор якобы лично владел, не нашли на пепелище, эти подозрения только окрепли. Дело в том, что один из знакомых погибшего, тоже реставратор по профессии, видевший в его доме картины, дотошно осмотрел остатки рам, в которых они хранились в доме реставратора и заявил, что холстов на момент возникновения пожара в рамах уже не было. Так родилась версия о похищении полотен и убийстве реставратора. Я в купа со своими двумя картинами оказался вне закона. Больше я никогда и никому их не демонстрировал и не пытался их продать. Уничтожить полотно как опасную улику, у меня тоже рука не поднялась. Так что я поступил единственным возможным способом. Скрыл их под большими репродукциями старых фотографий и повесил на стен в своём доме. Ты можешь поступить с картинами, как тебе заблагорассудится, но будь осторожен, не попади в просаг так же, как и я, твой отец.